У лени и морго неприятности. Я проснулась ночью, вздохнуть не могу, будто густого клея густовоклейглотнуло и горло слиплось. Я втягивала воздух изо всех сил, но он не проходил внутрь. Чуть-чуть отхаркнуть я смогла, но горло не прочистилось. В общем, положение было безвыходное. Воздух не всасывается, клей не отхаркивается. Я встала, отдернула шторку, Увидела, что все остальные задернуты. Было темно. Только из приоткрытой двери, ведущей в коридор, падал на пол прямоугольником свет. Как же привлечь внимание? В груди горело, глаза слезились. Не сейчас, думала я. Не сейчас. Мы не закончили. Я еще не всей истории рассказала. Я видно упала, потому что потом увидела свои руки, распростертые на гладком пластиковом полу моего Word. Блин. Ко мне подбежала Джеки. "Что такое?" Я замотала головой, пытаясь вдохнуть, но вдох застрял на полпути, и Джеки это услышала. "Успокойся", велела она. Я опять попыталась вдохнуть, но воздух не проходил. Ясно было, что дело плохо. «Лень не успокойся", говорю. По щеке катилась слеза, а я все пыталась вспомнить, сколько минут человек способен прожить без кислорода, и никак не могла. «Две с половиной, что ли? По-моему, вторая уже пошла. Джеки суровая суровой Мэй Уорд встала на колени возле меня. Ты проглотила что-то? Я помотала головой. Она положила руки мне на плечи. Посмотри на меня. Еще один провальный вдох увяз в горле. «Все будет хорошо, сказала Джеки. Надо просто прочистить дыхательные пути. Попробуй откашляться. Я попробовала, но клей застыл намертво. Подавившись, я качнулась вперед. Джеки встала и ненадолго скрылась из виду. Вот, глотни. Она сунула мне в руку пластиковый стаканчик. Я набрала в рот воды, закрыла глаза и глотнула. Вода протолкнула сгусток клея. Я могла дышать. И хватало воздух ртом, но сгусток клея вернулся на прежнее место. «Еще», — сказала Джеки, Я опять глотнула воды, сгусток уменьшился. Снова можно было дышать. А теперь осторожно вдохни. Я вдохнула, ухватила немного воздуха, а потом еще и еще. Клей в горле все еще чувствовался. Я вдохнула опять, думая о клетках головного мозга. Они погибают без кислорода. Я сейчас может несколько тысяч убила. Молодец. Джеки уселась на пол рядом со мной. положила руку на мое трясущееся колено. "Приготовься и как следует кашляни", сказала она. "Нужно выплюнуть мокроту". Но мне не хотелось. Я просто дышала и наслаждалась. "Надо покашлять, Ленни", настаивала Джеки. Ненавидя ее за это, я все таки кашлянула изо всех сил. Сначала горло снова закупорилось, и вдох остановился, трепеща в перекрытой гортани. «Глотай опять, Я глотнула. Потом сильно кашлянула и, почувствовав, что сгусток клей оказался во рту, выплюнула его. Джеки стерла мокроту и кровь с моей горячей ладони. Глотнув еще воды, я почувствовала металлический привкус, вот неприятность. За такое преступление, кашлять кровью, Ленни Петерсон приговорили к постельному режиму, а то чего доброго ее подлая гортань вздумает склеиться опять. Лени внесли в черный список, лишив доступа в розовую комнату, часовни и прочие места, которые могли бы ее порадовать. Ей предлагалось спать и больше ничего. Пытаясь заснуть, она размышляла обо всех на свете людях в эту минуту, в этот вечер пытавшихся заснуть вместе с ней. Одни сидят в залах ожидания у выходов на посадку, другие скрючились на сиденьях в вагонах ночных поездов. А третий качают младенцев. И все пытаются соскользнуть в небытие. Послышался тихий шепот. «Ленни!» Моя шторка приоткрылась совсем чуть-чуть, и в щелку заглянула Марго. Я поманила ее, она прошмыгнула внутрь, задернула шторку за собой. Марго была в стеганом сиреневом халате и лиловых тапочках. Я и не замечала раньше, какие у нее крошечные ступни. Тапочки как будто детские. От этого Марго казалось еще милей. Пришла в себя Алени, шепнула она Я кивнула. Марго подошла ко мне, поцеловала в макушку, потом отстранилась, оглядела меня с изарством. Ну что, Алени, наживем неприятностей. И мы, две преступницы, совсем беззащитные, но зато малозаметные. Сбежали из моей прокравшись мимо моего инвалидного кресла, потому что Морго не утратила веры. Марго не сказала, куда мы идем, но мне такая таинственность только нравилась. Может, она меня похищает, думала я, пока мы кружили по больничным коридорам. Правда, если это и похищение, то скорее добровольное, ведь справиться со мной Марго, конечно, не под силу. Начнем с того, что она мне по плечо. Интересно, какое фото покажут в новостях? Низлечимо больная девочка, уроженка Швеции, похищена пожилой и тоже неизлечимо больной шотландкой. Вряд ли они смогут раздобыть наш совместный снимок. Вместо этого покажут архивное фото каких-нибудь гусей на пруду. А эти двое, скорее всего, умрут, прежде чем будут найдены. "Нам надо сфотографироваться", сказала я на ходу. "Сейчас? Нет, как-нибудь на днях. Сфотографироваться вдвоем». Морго привела меня в освещённый огромными лампами атриум у главного входа с высоким стеклянным потолком. Там никого почти не было, только уборщик с большим круглым полотером. Морго взяла меня за руку, провела через первый блок автоматических дверей, потом через второй, а потом мы вышли на воздух, в ночь. Я никогда еще не убегала, ну то есть бегала по больнице немного, но за главные двери не выходила и от больницы не удалялась. Не думала, что это так просто. Не зря, значит, Марго надела халат и обула тапочки. Было холодно, ярко горели фонари на высоких столбах, освещавшие больничный фасад. Я видела их всех, других людей в пижамах. Один был с другой в инвалидной коляске, остальные стояли, съежившись от холода, а сигаретный дым уползал в темное небо. Они казались статуями, статуями из холодного мрамора. Только поднесут сигарету к рту, опустят и опять недвижимы. Мы ведь не покурить пришли, а, Марго. Ленни. Она слегка толкнула меня локтем в бок, и я рассмеялась. Встретившись взглядом с мужчиной, который курил, прислонившись к фонарному столбу, я задумалась на секундочку, как мы выглядим со стороны, как внучка с бабушкой, совершающей на ночь глядя пижамную прогулку вокруг больницы. Мужчина опустил глаза и, кажется, слегка улыбнулся. "Некогда мне беспокоиться, что-то там подумал", решила я. Марго тянула меня дальше, мимо курильщиков, на парковку. «Все нормально, Лени, не очень холодно. Все в порядке". Я замерзла, конечно, но по-хорошему, как будто вернулась из жаркой страны в родную холодную и смогла наконец перевести дух. Нам надо уйти от света. Сказала Марго и повела меня налево, мимо здания с указателем Гематологическая лаборатория и еще каких-то дверей к незаметному пожарному выходу. Отсюда нас было не видно. Фонарь наверху не работал, словом, отличный островок темноты. Мы постояли немного, и ко мне уже стало подкрадываться разочарование. Какого такого события ждет Марго? Стоим зачем-то в темном уголке, взявшись за руки. Марго Тихонько начала я. Я Подними голову лени. Я подняла и тут увидела звезды. А вспомнив, какие слова сказал чудаковатый астроном одной женщине, повстречавшейся ему на темной урикширской дороге однажды в 1971, поняла, что вижу вдаль на миллионы километров. Когда же я в последний раз видела звезды? Окажись мы на той тёмной Орекширской дороге, наверное, увидели бы больше, но мне и эти казались целой галактикой. Они напомнили, как огромен мир, который так долго ограничивался одной лишь больницей. Я будто много лет уже не дышала таким свежим, холодным и просто замечательным воздухом. Я ощущала его легкими. не теплый лекарственный воздух больницы, а совсем другой, настоящий, чистый, новый. Мой выдох кружа улетал к звездам. Очень ясная ночь, сказала Марго. Впервые за много недель такая хорошая видимость. Я посмотрела на нее многозначительно. И давно вы это планировали. Она смотрела на звезды и не отвечала. Пусть душа моя в потемках, выйти к свету хватит сил, чтобы убояться ночи, слишком звезды я любил. сказала я. Запомнила, улыбнулась Марго. Так мы и стояли, разглядывая звёзды. Омиратворяет, заметила Марго немного погодя. И меня. А знаешь ли ты, проговорила она задумчиво, что звезды, которые мы видим наиболее отчетливо, уже погибли. Как грустно. Я отпустила ее руку. Не сказала она мягко и взяла меня под локоть Не грустно, а красиво. Этих звёзд уже Бог знает сколько времени нет, а мы их все еще видим. Они живут. Они живут.